Виктор бежал по темные улице города, оборачиваясь время от времени на преследователей. Четыре брутальных мужика с палками в руках вот-вот должны были его настигнуть. Но даже несмотря на то, что старик выдохся, желанное место, где он будет спасен, было совсем близко. Один рывок, и он вбежал в тупик между двумя старыми домами, многоквартирным панельным домом и местным нищим общежитием. «Только бы он был дома!» пронеслось в его голове, когда он сам себе загнал в безвыходную ситуацию. Только бы был. Утром он уже был здесь, но вот только его спасителя не оказалось. И ему утреннее коллекторское агентство уже отбило все почки. Вечером внучка ушла на дополнительные занятия по этике, и в дверь его скромной избы полвечера долбились то одни представители долгов, то вторые. А вот эти скоты оказались самыми умными. Выкурили его, поджигая покрышки около окон. «Ты посмотри, какой быстрый!» Первый крепыш появился в пределе видимости старика, а говорит, нечего отдавать. Да с такими ногами только и работать. «Я заслуженный пенсионер», — прошипел Виктор. «А ну, отвали от меня!» Последнее он сказал громче. С надеждой поднял голову, посмотрел на окно, на которое указывал его вчерашний спаситель и немного паник потому что никто не показался, и никто ничего не сказал этим вышибалам. — Заслуженный пенсионер, говоришь. Второй амбал, как и остальные, показались подворотни. И ты решил обмануть всех и вся, набрать кредитов и ничего не отдавать. — Я ничего не брал! — крикнул старик, поднял голову, и ничего ровным счетом не произошло. — Это мошенники! — Тогда... Один из крепышей размахнулся дубинкой и со всей силы обрушил ее на ноги старика. — Надо было, — ударил еще раз по упавшему телу, — звонить в полицию, а не посылать нахер таких, как мы. — Или ты думал? — удар повторился, и старик заорал. — Что мы шутки шутить с тобой будем? Старик извивался, испачкался, катаясь по луже, как в жопу ужаленной. Кричал, скулил и в целом вел себя как можно громче. Но что он мог поделать, когда его ежедневно пытались поймать то одни коллекторы, то другие? Он уже не раз проклинал тот день, когда оставил заявку на сайте со сканом своего паспорта, чтобы получить приложение на телефон, где только и требовалось, что нажимать на экранчик и получать прибавку к пенсии. «Тапать», как говорила его внучка. «Чертовы грызуны», — ругался он про себя, «чтобы я еще раз купился на это». «Не убей только». Рявкнул вдруг один из коллекторов, а то как он деньги отдавать будет? Эй, идиоты! Громогласный голос зазвучал со стороны общежития. А ну быстро замолкли! Я только засыпать начал. И вправду, один из крепышей обратился к своим: Чего мы как не люди? Люди спят, спят. Этот старикан орет как резаная свинья. Давайте, братцы, потише. Как потише? Старик понял, что удача от него отворачивается, и тот безумец, который живет здесь, не спустится его спасать. «Нельзя потише!» и тут же заорал. «Помогите! Насилуют!» «Да чего ты орешь?» — не выдержал один из мужиков. «Сказали же, не орать, не мешай людям спать!» «Я, блядь, сейчас спущусь!» Грозный голос опять зазвучал сверху. «И тогда вырву ваши поганые языки! Заткнитесь!» «Простите!» Самый крепкий и самый брутальный коллектор поднял голову и искренне извинился. «Мы так больше не будем». Рик ничего на это не ответил и просто закрыл окно. Надежда старика на спасение угасла окончательно, когда ему в рот засумали что-то большое и неприятное. Он похмыкал, встал с земли, точнее его подняли, и начал хаотично соображать, что же ему делать. Коллекторы приставили его к мусорному баку и поочередно влепили по пощечине, приговаривая. «Когда долг вернешь, и шаг". Единственное, что старик смог сделать, это пару раз ударить пяткой по мусорному баку, вызывая такой шум, что аж в ушах звенело. В баке, на его счастье, сначала заорала кошка. Да так противно, что сложилось впечатление, словно на душе кто-то скребется. А затем из крышки показалась голова бомжа, который начал покрывать всех матом.